Джейн с Майклом увидели большую комнату, почти совсем пустую. Лишь в углу стоял плотницкий верстак, доверху заваленный самыми разными вещами фарфоровыми собаками с отбитыми носами, деревянными конями без хвостов, треснутыми тарелками, сломанными куклами, ножами без ручек, стульями на двух ножках в общем, всем на свете, что только может требовать починки. Вдоль стены от пола до потолка тянулись полки, которые тоже были заставлены растрескавшимся фарфором, битым стеклом и сломанными игрушками. Однако в комнате не было ни души. "О, -о, -о, -о" разочарованно протянула Джейн. Он и вправду куда-то вышел". Мэри Поппинс пересекла комнату и выглянула в окно. "Сейчас же возвращайся, Артур. На улице дождь, а у тебя позапрошлой зимой был бронхит". И Джейн с Майклом с изумлением увидели, как Мэри Поппинс, ухватившись за длинную тощую ногу, свешивавшуюся над подоконником, втянула в комнату высокого худого человека с длинными усами на печальном лице. — Как тебе не стыдно? — сердито сказала Мэри Поппинс, одной рукой продолжая крепко держать человека за ногу, а другой захлопывая окно. — У нас для тебя важная работа. А ты себя так ведёшь. Едва ли я смогу вам помочь? Виновато произнёс кузен Артур, вытирая глаза большим носовым платком. Я же сказал, сегодня второй понедельник месяца. — А что это значит? — поинтересовался Майкл. — Ах! — воскликнул мистер на выворот и крепко пожал Майклу руку. — Как любезно с вашей стороны спросить меня об этом. Весьма признателен. Он замолчал и снова вытер платком глаза. — Видите ли, — продолжал он, — дело в том, что каждый второй понедельник месяца у меня все идет не так, как надо. — А что именно? — спросила Джейн, чувствуя, как в ней борется любопытство и жалость к мистеру на вывороту. — Вот, например, сегодня, — принялся он объяснять, — сегодня как раз второй понедельник месяца, и поэтому... Когда я захотел остаться дома и заняться своими делами, я автоматически очутился снаружи. А если бы я пожелал куда-нибудь выйти, то, вне сомнения, вынужден был бы остаться». «Понятно», — сказала Джейн, хотя на самом деле она мало что понимала. «И вы поэтому...» Мистер на выворот кивнул. «Я услышал ваши шаги на лестнице, и мне очень захотелось остаться дома». Но стоило мне только этого захотеть, и я мгновенно очутился за окном. Я бы до сих пор висел там, если бы Мэри Поппинс не втащила меня. Он тяжко вздохнул. Однако подобные вещи случаются не весь день, а только с трех до шести. Но все-таки это ужасно. Представляю, посочувствовала Джейн. Но и это не все, — жалобно продолжал мистер на выворот. Например, если я хочу подняться по лестнице, то непременно начинаю спускаться. Собираюсь свернуть направо, а иду налево. И если отправляюсь на запад, то наверняка окажусь на востоке. Печальный господин громко высморкался. «А хуже всего то», — сказал он, и его глаза наполнились слезами, — «что мой характер тоже меняется». Глядя на меня... Трудно представить, что по натуре я человек жизнерадостный. И действительно, выглядел он таким расстроенным, что казалось маловероятным, умеет ли он вообще радоваться жизни. Почему? — удивился Майкл. Мистер на выворот печально покачал головой. Ах! — вздохнул он. Я должен был родиться девочкой. Джейн с Майклом недоуменно переглянулись. Что он имеет в виду? Видите ли, пояснил мистер на выворот, моей маме очень хотелось дочку. А когда я появился на свет, то выяснилось, что родилась не девочка, а мальчик. Видите, все у меня пошло не так, как надо, с самого рождения. А случилось это как раз во второй понедельник месяца. И он снова принялся всхлипывать. Джейн ласково дотронулась до его руки. Он с благодарностью посмотрел на нее, но лицо его оставалось все таким же неулыбчивым. — Ну и конечно, — продолжал он, — это очень мешает работе. Вы только посмотрите. Он указал на одну из самых длинных полок, на которой редком стояли сердца всевозможных цветов и размеров, треснутые, переломленные напополам, или вовсе разбитый в дребезги. — Все это требует срочного ремонта, — сказал мистер Навыворот. — Вы даже не представляете, как люди сердятся, если я вовремя не отсылаю сердца обратно. Они расстраиваются из-за них больше всего. А я не могу приступить к работе, пока не пробьет шесть часов. Если я начну раньше, они будут испорчены, как эти вещи он указал на другую полку. Повернувшись, Джейн с Майклом увидели, что она вся заставлена неправильно подчиненными вещами. Фарфоровая пастушка была разлучена с фарфоровым пастушком и вместо него сжимал в объятиях медного льва. Игрушечный моряк, которого кто-то вытащил из парусника, накрепко приклеился к расписной тарелке а в паруснике, прикрученный к мачте клейкой лентой, восседал серый плюшевый слон. Разбитые тарелки были склеены неправильно, рисунки на них перепутались, а нога от деревянного коня красовалась на крышке большой серебряной купели. «Видите?» — спросил мистер на выворот и безнадежно махнул рукой. Джейн с Майклом почувствовали к нему еще большую жалость. — Нам сейчас не до этого, — нетерпеливо перебила Мэри Поппинс. — Мы принесли тебе блюдо. Оно должно выглядеть как новое. Она взяла сверток у Джейн и принялась одной рукой развязывать веревку. Другой она все время придерживала своего кузена. — Хм, — хмыкнул мистер Артур. — Королевский фарфор. — А поврежден серьезно. Наверное, его чем-то стукнули. — При этих словах Джейм почувствовала, что краснеет. «Если бы какой-нибудь другой день, пожалуйста, но сегодня...» Он поморщился. «Ерунда! Это же так просто! Надо только поставить заклепки тут, тут и тут!» Показывая, где следует ставить заклепки, Мэри Поппинс выпустила руку мистера на выворота. «В тот же миг...» Он принялся кувыркаться в воздухе, выделывая всевозможные сальто. «Ой!» — звопил он. «Зачем ты меня отпустила? Ах, я бедный! Я сейчас улечу!» «Закройте дверь! Быстро!» — приказала Мэри Поппинс. Джейн с Майклом бросились к двери и успели захлопнуть ее как раз перед носом мистера на выворота. Он стукнулся о косяк и, продолжая кувыркаться, отлетел к середине комнаты. С его лица не сходило все то же унылое выражение. Внезапно он остановился в странной позе. Перевернувшись вверх тормашками, он стоял на голове. Господи, помилуй, проговорил мистер на выворот, отчаянно брыкаясь. Господи, помилуй! Но это не помогло. Его ноги по-прежнему болтались в воздухе. Что ж, меланхолично заметил он могло быть и хуже. Так, по крайней мере, гораздо удобнее, чем болтаться под дождем без пальто. Вот видите, — обратился он к Джейн и Майклу, — стоило мне захотеть встать на ноги, как я тут же перевернулся вниз головой. Ну да ладно, не обращайте внимания. Я скоро привыкну, ведь это длится уже сорок пять лет. Давайте-ка ваше блюдо.